«Кто такое комиссовка?» — поинтересовалась я. Объяснили, что приехала врачебная комиссия, будут всех осматривать, больных отправят в лазарет. В медпункте я застала длиннющий хвост. Увидев приехавших проводить комиссовку врачей, подумала, есть еще на свете такие лица, надо же! Когда подошла моя очередь, Петр Поликарпович указал врачам на меня. Я вам о ней говорил». Улыбчивый, со светлыми глазами, на привлекательном, подвижном лице, врач повернулся в мою сторону. «Пройдите за ширму, разбинтуйте ноги, разденьтесь». Бросив на секунду выслушивать меня, спросил. «В формуляре написано, что вы учились в Институте иностранных языков, а потом в медицинском». Спросил, знаю ли я английский язык, умею ли говорить. Я от волнения смогла вспомнить только одно... Английское слово «a little» — немного. о ц и н г а госпитализация», — заключил после осмотра врач. Прикрыв глаза, довольный Петр Поликарпович, ободряюще кивнул мне головой. И казалось, что происходит нечто справедливое, хорошее, но будто в театре. И я — бесправный статист в спектакле. «Госпитализация?» «Неужели это означает, что меня положат в больницу?» «Даже мысль об этом казалась неправдоподобной». После к о м и с о в к и на колонне все угомонилось. Подошло мое время заступать на пожарное дежурство. Сделав один круг по зоне, я поравнялась с медпунктом, когда там скрипнула дверь, и двое приезжих врачей вышли на крыльцо. Один из них закурил, другой запел «Темная ночь, только пули свистят по степи, только ветер гудит в проводах, тускло звезды мерцают». Прислонившись к углу соседнего барака, я слушала незнакомую тогда песню, и плакала. Один из врачей сошел с крыльца и направился прямо ко мне. А я думаю, чей это платок белеет? Разве вам разрешено так поздно ходить по зоне? Я не хожу, я дежурю. Как дежурите? Вам надо лежать. Вы тяжело больны. Комиссовавший меня врач неожиданно взял мои руки и, наклонившись, поцеловал их. «Господи Иисусе! Мир перевернулся! Что это?» «Вольный человек целует мне руки. Я совсем одичала. Я в самом деле давно уже не знала, кто я, какая, зачем». «Доктор П. хотел вас забрать к себе в лазарет, а я вас не отдал ему. Переедете в Урдому. У нас есть электрический свет, есть книги, подлечим вас». «И все у вас будет хорошо», — не то говорил, не то гипнотизировал меня похожими на небылицы представлениями доктор. «Как могло произойти, чтобы врач, которого я несколько часов назад совсем не знала, говорил мне такие человеческие, такие сами по себе целительные слова?» Но потому, что говорил их вольный человек, это не столько радовало, сколько ранило и оглушало. Я опиралась рукой о стену барака, боясь лишиться чувств от волнения, от явившихся вдруг надежд. Врачи на следующий день уехали, и жизнь на колонии пошла своим чередом. «Как фамилия этого доктора?» — спросила я Петра Поликарповича. «Того, кто вас комиссовал?» «Бахарев». «Все, все, с ч и т а е т е что вы уже в лазарете», — заверял меня довольный ходом дела Петр Поликарпович. Надежда попасть в лазарет, вырваться отсюда, стала буквально сводить с ума. Хотелось знать, дождусь ли я отправки, дотяну ли до нее. Одни говорили, придется ждать неделю, другие — две, три, а то и месяц. Я чего-то очень испугалась, когда ко мне вдруг подошел экономист колонны. Он был из крымских татар, сидевших по 5 8 статье. «Хочу с вами поговорить. Вы меня знаете?» — спросил он. «Меня зовут Рашид». Весь обслуживающий персонал колонны был для меня на одно лицо. Видела, наверное, но не знала. То, что он начал излагать, показалось в тот момент изуверским нападением на едва забрежевшую веру в то, что судьба, наконец, сжалилась надо мной. Он сказал, что в списках на этап в лазарет видел мою фамилию, что ему понятно, для меня это единственный выход, но, но он все равно не хочет, чтобы я туда ехала.